36. Юля почувствовала, что до Сильваны они никак не дойдут. Но зато опять появилась тема кухни. Ты знаешь, мне очень понравилось у тебя в ресторане. Такой идеальный порядок, и так всё дружно, и так здорово организовано, как сложный механизм у часов. Спасибо. Марк слегка пожал Юле локоть. Какое хорошее сравнение. Я обязательно запомню. Да, Сильвана Надо же, не забыл. Ах да, он же повар, у него другое мышление. Забывать нельзя, каша может подгореть. Они работали вместе с Джульеттой. И, видимо, Тамаза и Джульетта решили нас познакомить. И как-то говорят, да, а давай сходим вместе на экскурсию по музеям Ватикана. Зачем, говорю, пусть туда туристы ходят, что я там не видел. Да, говорят, выставка там новая и интересна. Вспомним детство. И экскурсовод новый, хороший. Я думал, мужчина. Накануне вечером звонит Джульетта. К Тамазу приехал какой-то канадец. Он с женой, поэтому нужно с ним встретиться. И тоже с женой. Но ты сходи, отменить уже нельзя. А после экскурсии приходите с экскурсоводом в тротторию Канджело. Дети уже там. Отец приготовит пиццу специально для тебя. Тратори находится в Трастевере. Это совсем рядом с Ватиканом. Итак, я увидел Сильвану. Она нетипичная итальянка, потому что для неё главное — это работа. У неё есть цели, и она не сворачивает с пути. На меня она никакого внимания не обратила. Ей нужно было мне рассказать экскурсию. Сделала она это блестяще. Она ждала его у входа в музей. Очередь, как всегда, тянулась через всю Ватиканскую стену. Сильвана стояла чуть поодаль. Небольшого роста, с короткой стрижкой, уложенной сложными прядями, татуировка на плече. Женщина посмотрела сквозь Марка. «Я сегодня твой экскурсовод. Твои друзья сказали, что ты просил провести для тебя индивидуальную экскурсию. Я по воскресеньям не работаю, это принципиально. Но Джулия сказала, что ты можешь только сегодня». «А...» — только и мог сказать Марка. «Не извиняйся, я сегодня как раз свободна. Ковар, которому интересна сикстинская капелла, это что-то особенное. Мне нравится. Если ты не против, я в очереди рассказывать не привыкла. Зайдём в музей, и я ночную экскурсию». Сильвана отвернулась, и за полчаса не проронила ни слова. Она смотрела куда-то вдаль, как автомат двигалась рядом. Было понятно, что девушка чем-то озабочена. Чем? Докторской диссертацией или болезнью близких? Или в кого-то влюбилась? Что всё это значит, чёрт подери? Марко прекрасно понял замысел друзей. Они решили его познакомить с хорошей девушкой. Как им кажется. Нет, но он, конечно, своим друзьям верит, и его вкусы они знают. Нравится ли ему Сильвана? Да, она в его вкусе. Она особенная, и в ней есть загадка. На сегодняшний день это редкость. В итальянских женщинах загадочности мало, если не сказать «ноль». Они все как на ладони. Если тебе что-то не ясно, они расскажут. И уж если потратили время на встречу, точно молчать не будут. Сразу же возьмут быка за рога. А если ты не нравишься, тоже не будут из себя культурную изображать. Чао, приятель, есть дела и поважнее. Вот так, немного обалдевший, он вошёл в музей. Сильвана тут же надела на шею бейджик и показала рукой, где купить билет. «Итак, мы с вами находимся в святая святых нашего города». И дальше в том же духе. «Сильвана», — перебил её Марко, «если вы общаетесь с Джулией, то, наверное, знаете, что я тут бывал достаточно часто. И из тех поваров, которые поют, закончили консерваторию и интересуются культурными слоями Рима» экскурсовод же должен рассказать именно то, что интересно посетителю, Сильвана слегка опешила. Ну да. Почему нет? А давайте сразу пойдём в Сикстинскую капеллу. Я после ремонта её ещё не видел. Ремонт ведь закончен? Да, в 1994 году. Ну вот и пойдёмте. Как раз и про ремонт мне расскажете. Но я хотела ещё вам выставку показать. Это интересно. А это по дороге. Тут всё по дороге. Все дороги ведут. Она хитро улыбнулась. «К Сикстинской капелле. Мы просто пройдём через эти залы. Возможно, вы и согласитесь со мной, что это любопытно». Марка самому было неудобно, что он вдруг как петух расхваливал себя, но он не привык, что девушка вообще не обращает на него никакого внимания. И он добился своего. С этого момента Сильвана смотрела на него. Правда, он не понял точно, или с небольшим испугом, или с нескрываемым интересом. Так обычно смотрят на человека, когда узнают про него, что он гений, но с приступами шизофрении. Сикстинская капелла всё расставляет по своим местам. Место, которое само выбирает людей. Это небольшое пространство или влюбляет в себя, или оставляет равнодушным. Марко всегда испытывал в капелле невероятный трепет, начиная с призывов охраны Селенцо, тихо! Пожалуйста, тише!» И он погружался в мир гения Микеланджело, в глубину красоты тем, в тайны замыслов. И, конечно, в эти минуты были у него мысли о том, что, наверное, жаль. Жаль хора при капелле. Как бы сложилась его жизнь! И как бы захотелось ему здесь спеть. Хотя бы раз в жизни. «Вам никогда не хотелось петь в хоре при Сикстинской капелле?» Вопрос застиг его врасплох. «Как странно. Вы умеете читать мысли?» Сильвана посмотрела на мужчину с недоумением. «Просто как раз подумала об этом. Хотелось моей бабушке. Втайне от родителей она меня водила сюда на прослушивание. Но меня не взяли». Сказали, что я способный, но конкурс был огромный. Да, родители бабушку не поддерживали, они боялись такого узкого коридора для будущего. По-моему, это не просто коридор, а распахнутые двери. Разве можно так говорить? Ну, у истории, как говорится, нет сослагательного наклонения. Те двери для меня захлопнулись после одного короткого прослушивания. И поваром я стал по призванию. Мне очень нравится моя работа, хотя пою я тоже с удовольствием, и говорят, что у меня неплохой голос. Баритон — тенор. Баритон — это голос придуманный, а тенор — это природа. Какое-то время они молчали, потом Сильвана в полголоса рассказывала ему о настенных фресках. В какой-то момент Марко удалось отвлечься от мыслей про сводничество друзей. Это действительно какое-то бесконечное чудо — Быть здесь и слушать еще раз историю, которую вроде как он и знает, но чувство восторга посещает здесь его всегда. Низкий тембр голоса Сильваны этот восторг только усиливал. Иногда он ловил себя на мысли, что, может быть, слушает не очень внимательно. Больше ему нравился голос девушки, чем то, что она рассказывает. Низкий, хрипловатый. Почему у итальяна низкие голоса? Да, довольно частое явление. Как-то так складывается. Ну, вы, конечно, знаете, та маска, как будто содранная человеческая кожа это его автопортрет. Какая боль в лице? Это его состояние. Роспись ему далась нелегко. Он прожил длинную жизнь 88 лет. Невероятно плодовитый художник и скульптор, и все же Самая его известная работа, конечно же, фрески Сикстинской капеллы. Более десяти лет жизни. Расписывал капеллу практически в одиночку. То есть сначала подмастерьи у него были, но потом он всех выгнал. У него была своя концепция, и он всеми был недоволен. Расписать одному такой объём? Только потолок 1115 квадратных метров. Он придумал специальные леса и всё равно работал, задрав голову. Естественно, после этой работы повредил спину, упало зрение. Эта роспись появилась благодаря папе Юлию II. Именно он уговорил Микеланджело. Папа почувствовал, что великому скульптору это подвластно. Сам Микеланджело был не уверен, а папа не сомневался. И получился шедевр. Конечно, это шедевр. Четыре года ушло на роспись свода потолка капеллы. И через 24 года начнётся работа над страшным судом. Папа Павел III предложил Микеланджело расписать алтарную стену в 200 квадратных метров. Микеланджело уже за 60, и работает он пять лет. О, как ему было непросто! Никто его не понимал. Что это за Иисус? Где борода? Что это за тело культуриста? Но главное — все обнажены. Абсурд. Скандал. Ты, наверное, сегодня впервые видишь этот вариант. Да, все фигуры были прикрыты. Это сделал ученик Микеланджело. Сам мастер не захотел идти на поводу церкви и дорисовывать одежды на святых. И вот последняя реставрация — практически вернула фигурам первоначальный замысел великого художника. Марко был под грандиозным впечатлением и очень был благодарен своим друзьям. Как это здорово — погрузиться в мир искусства. И Сильвана ему нравилась. Она не раздражала, как многие экскурсоводы, а только направляла его мысли, давала вектор и маленькие маршрутные точки, а дальше уже работала собственная фантазия. Воспоминания из детства. Это был чудесный подход.